Глава 37. Кати. После страстной экскурсии по новому дому Макса мы решили продлить выходной день поездкой за город. Почти на закате устроились на берегу озера и сами не заметили, как за тихими разговорами обо всём и ни о чём сразу задремали в машине. Зато когда с рассветом подскочили, понимая, что опаздываем оба на встрече, началась суета и паника. Ну, впечатлительный меня так точно. Неслись обратно в город на бешеной скорости, превышая всякий скоростной режим. Умело лавируя между машинами, Гай полностью контролировал дорогу. Но я всё равно умудрилась пару раз нервно отдёрнуть мужчину за руку, чтобы он ненароком нас не угробил. В офис захожу с опозданием на почти полчаса. Но что убивает, так это отсутствие на своём месте Милы. Совершенно нетипично для неё опоздать на работу. И тем не менее, появляется она только после обеда и двух пропущенных встреч с клиентами. «Прошу прощения, Екатерина Алексеевна, проблемы дома». Что за проблемы, даже спрашивать не решилась. Уж слишком убитый вид. Худые плечи сутулены, под глазами залегли тени, а отсутствие румян на щеках передаёт болезненную бледность. «Точно всё сейчас нормально?» — спрашиваю обеспокоенно. «Я же не тиран всё-таки. Да и мила умница, работница из неё на пять с плюсом. Может, тебе нужен выходной?» «Нет-нет», — «Нет -нет», машет руками девушка. «Пожалуйста, можно я буду работать?» Странная реакция и не менее странная мольба в её глазах. Хорошо, конечно. Вот и всё. На этом наш разговор закончился, и я, робко улыбнувшись, скрылась в своём кабинете. Честно пытаюсь сосредоточиться на работе, но мысли то и дело уплывают. Перед глазами то вчерашний дом Макса появляется, то тут же растрёпанная и печальная мила. Не могу сдержать порыва и всё-таки набираю своего личного антидепрессанта. Детка, бесполезно тебя просить так меня не называть, да? Улыбаюсь, прекрасно зная, что бесполезно. Мы говорили об этом и уже не раз. Да и, честно говоря, мне нравится быть для него деткой. Если предложишь подходящую альтернативу, то я учту сладкое. Ох, Гай! Вздыхаю, тихонько посмеиваясь. Поднимаюсь с места и неосознанно, как зачарованная, плетусь к окну. Широкому, открывающему потрясающий вид на вечерний город. Вот только город меня не интересует. Смотрю туда, где находятся окна офиса Макса в соседнем бизнес-центре. Смотрю и кусаю губы. Ты сегодня до скольки на работе? Решаюсь, наконец, спросить. «Ещё пара встреч, а потом нужно заскочить в рассвет. Тебя забирать?» «Нет, я заеду домой. Нужно покормить Бармалея». «А лучше совсем его забрать, вместе с твоими вещами». «Макс...» «Мы уже говорили об этом». Сразу меняется тон с расслабленного на деловой, приказной. «Ты всё равно большую часть времени проводишь со мной. Ну и смысл тебе снимать эту квартиру. Да и...» В трубке виснет тишина, которую нарушает его уверенная... «Я хочу тебя себе каждую свободную минуту, и я серьёзно». «Так нечестно, это запрещённый приём». Деланно возмущаюсь, хотя самой приятно до да мурашек. «Может, но договорить мне не даёт хлопок двери за спиной». Оборачиваюсь, встречаясь с заразительной улыбкой подруги. «Таська!» «Может, Таська?» — фыркает Гай в трубке. «Нет, детка, мне тебя хватит. Я, конечно, хорош, но боюсь сил на двоих. Фу, Макс!» Шиплю краснее до самых кончиков волос. «Привет, детка!» — подмигивает Таисия, беспардонно проходя в кабинет. «Я тебе перезвоню». Бросаю трубку, слишком дергано и поспешно, о чём и говорит хитрый прищур подруги. «Ты как тут? С кем ты разговаривала? Макс, это не… Нет!» — отрезаю все шуточки. «Просто коллега по работе». «Ладно?» — пожимает плечиками рыжая бестия. «Будем думать, что я поверила. Просто к сведению, я в курсе, что вы с Гаевскими вместе». Подмигивает подруга, а я почему-то совершенно не удивлена. «Ну так что, ты готова?» «Эм, к чему?» «Кати, сегодня пятница». «Это я помню», — киваю, покручивая в руках мобильный. «Угу, а то, что сегодня открытие нового бара, где мы ещё два месяца назад бронировали столик, ты, надо полагать, забыла?» — выдыхаю, округляя глаза. «Что, уже два месяца прошло, да?» «Да, детка, уже июль. Рус у меня в командировке, и сегодня самое время уйти в полнейший отрыв. Словить нирвану и сорвать галактику». «Чёрт, я с этим... этими... я поняла». «Проблемами, Тася», — делаю упор на первом слове. «Совсем забыла, что мы куда-то собирались». «Какими проблемами?» «Ты про сногсшибательного, безумного, повёрнутого на тебе богатого красавчика?» «Блондин такой, голубоглазый. Всем бы такую проблему!» Смеётся Тася, подмигивая и картинно размахивая руками. «Тася!» — закатываю глаза, но всё же не могу сдержать улыбки. «Никаких шансов отвертеться» спрашиваю, запихивая в сумочку ежедневник. Абсолютно ни одного. Гаи без тебя вечерок переживёт. Он и так украл тебя, мою собутыльницу, на целый месяц в единоличное пользование. В конце концов, я тоже имею право. Да уж, это точно. Права, Тася. С того момента, как мы с Максом, я совершенно забыла про всех остальных. Как-то так вышло, что этот невероятный мужчина занял всё моё время и жизнь. Из офиса приходится заехать домой, так как мой брючный костюм слишком строго и слишком официально выглядел бы в том баре, куда мы решили с забуриться. К заведению подъезжаем в начале восьмого. Телефон уже раз десять за последние полчаса вибрирует в сумке. Я не выдерживаю и отключаю его. Кто там пытается меня найти, честно, без понятия. С Гаем я сегодня поговорила, предупредив, что вечером еду в бар. А родителям обещала позвонить завтра. Больше ни с кем разговаривать не хочу и не буду. Уходить в нирвану? Так с головой и полностью отключаясь от проблем. Бар Космополис находится в одном из самых презентабельных районов, совсем недалеко от клуба Макса. Почему именно эта мысль пришла мне в голову, непонятно. Но тут же захотелось увидеть нагло ухмыляющегося владельца рассвета, вот только Тася уверенно тащит меня сквозь толпу к нашему столику. Людей в зале пруд пруди, гул стоит такой, что давит по вискам. Все перешёптываются за столиками в ожидании выступления одной популярной кавер-группы, приглашённой в честь открытия заведения. Обвожу заинтересованным взглядом внутреннее убранство помещения. Как и все в этом районе, дорого, изящно, но вычурно. «Что будем пить?» — двигается ко мне подруга, раскрывая меню. «Может, по коктейльчику?» «Унесёт нас этих коктейльчиков?» — сделала умозаключение, пробегая взглядом по обширной алкогольной карте. «Может, вина?» «Ой, ну не нуди, а!» Морщится подруга мне и адресует широченную улыбку в адрес официантки. «Нам, пожалуйста, два космополиса». Молча пожимаю плечами, смирившись с тем, что сегодняшний вечер я, похоже, завтра и не вспомню.